Глава 76 Мерит скрестил руки на груди. «Как много ты на самом деле знаешь обо всем этом? Насколько полно твое понимание?» «Я говорила, что была говорящей с духами императора Сулакана». Найя раздраженно вздохнула. «Нам обязательно обсуждать это сейчас. Может, пойдем, а поговорим позже?» «Для начала мы должны кое-что узнать». Ная указала на двери. «Сейчас вы должны узнать, что любой из этих мертвецов может быть слугой императора. Вы не узнаете об этом, пока один из них не поднимется, чтобы схватить вас за горло и оторвать руки. Если император или его приспешники узнают, что мы здесь, то могут приказать одному или дюжине мертвецов разорвать нас на части. Она права». Сказала Магда, вспоминая ужасную участь Исидоры. «Мы должны выбираться отсюда!» Как он смог доставить мертвецов сюда, чтобы те выполняли его приказы? Спросил Мерит, который не был готов уходить, не выяснив как можно больше о том, с чем они столкнулись. Император, может, и могущественен, но он не покидает древнего мира. Как ему удается делать подобное с такого большого расстояния? «Легко! Один из преданных ему людей подготавливает мертвые тела в замке или Эдиндриле, а затем их хоронят в катакомбах среди других умерших. Как вы узнаете? Как узнаете, что похороненные здесь тела не из тех, что подготовлены для служения Сулакану? Любой из его шпионов или предателей мог бы вывести мертвых из сна!» Она щелкнула пальцами. «Так же быстро, как это!» где пришлось заставить себя дышать. Добрые духи, я никогда не думала об этом. Да, я тоже. Есть ли способ проверить мертвых? Узнать, кого из них подготовили враги? Пока мертвеца не заставят служить, это всего лишь труп. Нет способа опознать его. Разве только ты сумеешь связаться с его духом в подземном мире? Как говорящая с духами, могу сказать – что это будет нелегкой задачей. Я могла бы отправиться в мир духов, чтобы найти дух мертвого тела, но поиски могут затянуться на несколько дней, и это только для одного мертвеца. У вас же тысячи тел. У вас есть тысячи говорящих с духами, которым можно поручить такую грандиозную задачу? У нас, может, и есть несколько таких одаренных». Но боюсь, что единственная говорящая с духами, которую я знала, убита мертвым слугой императора. Тогда у вас нет способа проверить похороненные трупы, даже если захотите. Но хуже другое. У тех, кто стремится использовать мертвых, даже не возникнет больших проблем. Охранники проверяют людей, которые входят и выходят из катакомб. Стража сопровождает посетителей, чтобы проследить, что те делают. Мэрит приподнял бровь, когда понял ее намек. Нет, есть волшебники, которые работают здесь над оружием против Сулакана. Они все время приходят и уходят. Вот именно. Любой волшебник может быть шпионом, тайно работающим на Императора. Они могут выбрать любое из тысяч тел. Они просто находят подходящее и подготавливают к пробуждению от смерти. Заклинания уже хорошо разработаны творцами Сулакана. Помимо этого, шпионы определяют важные цели среди одаренных и приказывают мертвецам убить их. Мерит раздраженно вытер лицо рукой. Ная во всем этом довольно трудно разобраться. Мне нужно иметь четкое представление, с чем мы имеем дело. Мне нужна целостная картина». «Я должен знать не только о некоторых предателях, убивающих здесь людей, но и как все это вписывается в большие цели Сулакана. Важно понять все окончательно». Ная глубоко вдохнула, кивнув. «Понимаю. Должно быть трудно впервые слышать об этом». «Естественно». «Понимаете, император Сулакан стар и болен». Он боится, что не доживет до момента, когда древний мир объединит всех людей согласно его представлениям о справедливом мире. Он называет это народным альянсом и хочет, чтобы все люди признали его власть. Сулакан считает, что это праведное дело выходит за рамки его жизни. Он считает это благим делом для всего сущего. Мир живых и мир мертвых, как единый организм, одно целое. Подобно тому, как благодать – единая целостная концепция. В связи с этим он считает, что все люди должны подчиняться одной власти ради всеобщего блага живых и мертвых. Живых и мертвых? Верно. Оставим на время вопрос, как он собирается управлять миром духов. Как он справится хотя бы с миром жизни, если умирает? После смерти он не сможет притворить в жизнь свои планы. Он стремится продолжить существование, не будучи живым в привычном понимании этого слова. Так что ты не можешь оставить вопрос об управлении миром духов. Все взаимосвязано. Ты сказал, тебе нужна целостная картина. Суть в том, что император ищет альтернативные формы существования, если можно так выразиться и ты не можешь это игнорировать. Он ищет способ и после смерти сохранить связь с функциональной формой в нашем мире, мире живых, чтобы управлять им. Сулакан верит, что если будет править миром духов, то сможет не только существовать в мире живых, но и править нашим миром посредством соединения его духа с оживленным телом. Таким образом он объединит миры. Это безумие! Магда покачала головой и тяжело вздохнула. «Близится закат для всего, что нам дорого. Не только для свободы, но и для самого нашего существования». Мерит выглядела задаченным, словно хотел задать сразу тысячу вопросов. И Магда спросила вместо него. «Какую роль в его плане играют мертвецы? Как я уже говорила, он использует мертвых для убийств и собирается использовать их в качестве воинов. Они никогда не раздумывают над своим заданием. Их очень трудно остановить. Если ты ранишь мертвеца, он не истечет кровью. Если отрубишь руку, он не почувствует этого и атакует той, которая осталась. Если ты отрежешь его ноги, мертвый поползет за тобой на руках. Они не отдыхают. Неутомимые, бескровные, неустанные, безжалостные убийцы. При необходимости можно оживить другие трупы, их более чем достаточно. Они просто будут вечно идти вперед? Нет, думаю, не вечно. Мертвые гниют, но вложенная в них магия препятствует этому, хотя и не является идеальным решением. Она имеет свои пределы и со временем разлагается, как труп. Магия слабеет, а вместе с ней уменьшается сила который наделен мертвец. Ладно, возможно, у нас получится разрушить эту магию. Мэрид жестом велел Найи продолжать. Армия намерена начать использовать их на передовой, чтобы поддержать наступление. Стрелы и копья почти бесполезны против мертвых. Сколько их не пронзай, их не убить, поскольку они уже мертвы. Ваши солдаты потратят много сил, пытаясь убить их, разрубить на куски, стараясь остановить продвижение. Но мертвые не остановятся. Будут изматывать ваши войска, Когда орды мертвецов добьют ваших уставших солдат, армия Сулакана одержит сокрушительную победу. Трупы ваших солдат оживят и пополнят ими безжизненную армию Сулакана. Когда мертвецы выполнят свою задачу и станут не нужны, войско Сулакана разорвет магическую связь и бросит их, как обычные трупы, чем изначально они и были. Каждый из них почти ничего не стоит, это лишь ресурс. И если императору понадобится больше мертвецов, одаренные смогут предоставить их. Глубоко задумавшись над услышанным, Мерит сжал пальцами переносицу. Как их можно остановить? Я лишь в общих чертах знаю об их применении в военных действиях. Я не общалась с армейскими офицерами, командирами или стратегами. Я работала с одаренными, которые создавали нечто новое, а не с людьми, которые это применяли. Впрочем, насколько я могу судить, есть только два способа остановить мертвых, помимо течения магии, которая ими управляет. первый способ разрубить их на куски. Это не так просто, как кажется, потому что магия укрепляет их тела. Она предназначена не для того, чтобы создавать оружие из мертвого человека. Ее цель более примитивна – противостоять разложению тела, иначе ткани распадутся. Но даже отрубленная рука мертвеца будет пытаться схватить тебя, вцепиться в ногу, чтобы замедлить тебя. Если эта рука сможет ползти по земле с помощью пальцев, она проникнет в ночной лагерь, чтобы сжать горло спящего солдата и задушить его. Но, как и следовало ожидать, части тела редко могут преследовать свою цель, поэтому они не столь серьезная угроза. Ваша войска попробует использовать щиты, но могу вам сказать по опыту, щиты не сработают. Щиты останавливают живое но не могут противостоять мертвым. Да, это правда. Мэрит все еще пребывал в глубокой задумчивости. Если настроить щит на неживое, он перестанет работать, поскольку будет пытаться противостоять всему миру. А как насчет огня? Должно сработать. Это второй способ остановить их. Огонь, причем любой, эффективен, поскольку может сжечь мертвых дотла. Это самый верный способ остановить мертвецов. Огонь волшебника тоже сработает, потому что будет прилипать к мертвым и продолжать гореть. Но ты понимаешь, что через какое-то время и огонь волшебника станет бесполезен, поскольку одаренные Сулакана могут почти бесконечно отправлять мертвецов навстречу огню волшебника. К тому же его одаренные работают над способом защитить мертвецов от огня волшебника. Не знаю, удалось ли им создать такого рода щиты и удастся ли вообще когда-нибудь, но ты должен знать, что они пытаются это сделать. Даже если они не придумают противодействие огню волшебника, это не будет большой проблемой, поскольку императора не заботят потери. Рано или поздно волшебник, который призвал огонь, начнет уставать, потому что для поддержания этого заклинания... Требуется много сил. В этом преимущество использования мертвых. Как я уже говорила, они не устают. Если мертвецов будет достаточно, они пройдут через огонь. Волшебники Императора направят мертвецов на конкретные цели, на ваших одаренных. Если потребуются сотни или тысячи мертвых для уничтожения одного волшебника на поле боя, это едва ли заставит Сулакана волноваться. «Даже если потребуется десять тысяч, он и глазом не моргнет». Магде казалось, что Мерит оцепенел от таких кошмарных новостей. Ошламленная Магда видела отчаяние в глазах волшебника. «А что насчет других?» Спросила Магда, когда Мерит промолчал. «Полулюдей». ная провела пальцами по своим черным волосам, забеспокоившись при упоминании полулюдей. Полулюди хуже, гораздо хуже.